Раз несчастного вечера, когда он рыдал в громыхающем вагоне, оторванной от Таисии, отправляемой в Москву на ненавистную учебу, и потом Андрей Николаевич понял, что он и впрямь рыдает. Да, он плакал, он исходил слезами, и это были счастливые слезы понимания собственной беды, падение И восхождение. Он плакал, а Васькянин стоял рядом, руки положив на плечи его, и от рук пахло теплом и свободой. Он отплакался. И стыда не было. Глубоко вздохнул. Голова была чистой и ясной. Андрею Николаевичу показалось, что сам он весь прозрачный. «Я пойду» сказал он виновато Было совсем темно, когда Андрей Николаевич подобрался к дому, привычно открыл почтовый ящик и нашел в нем письмо с грозным предложением быть завтра в редакции журнала «Наука и жизнь», в том самом, куда он, кажется, ничего путного не посылал. Все последние недели на него камнями с неба падали несчастья, Но уж какой-либо беды от журнальчика этого не ожидалось. Тем большей неожиданностью стал жесточайший разнос, учиненный ему в кабинете заместителя главного редактора, ему, признанному специалисту по теории машин и механизмов. «Советский народ никогда не простит, партия не позволит, это преступное легкомыслие» посягательство на самое святое и еще какая-то белиберда никакого научного значения не имеющая. Три на вытяжку стоявших сотрудника тяжелым молчанием подтверждали истинность угроз. Гнусное, отвратительное зрелище и непонятное, ибо что именно — инкриминируется доктору технических наук, а Энн Сургееву оставалось загадкой. Когда лавина обвинений схлынула, Андрей Николаевич смиренно вопросил, чем это прогневил он редколлегию, и в ответ ему были предъявлены пять страничек юморески, которые по мысли «Доктору обвинителей стало злостным пасквилем на весь социалистический лагерь. Ни больше, ни меньше. Андрей Николаевич упорно молчал. Он не мог вспомнить, когда посылал невинную статеечку и отправлял ли он ее вообще. Неприступно и гордо хранил он угрюмое молчание, и в нем начинало что-то позвенькивать. К нему подступала радость – Он чувствовал, сегодня, сейчас им будет принято решение, которое изменит весь мир и, возможно, скажется на всей Вселенной. «Верните!» — рявкнул он, и пальцы его приняли пять листочков, так будто ему вручал верительные грамоты. полномочные чрезвычайный посол...» мирового зла, и удалился, ступая шагами командора. Улица Кирова ударила по нему светом, гамом, шарканьем тысяч ног.